Глава 6. В понедельник начались занятия. Всё было как обычно, если не считать того, что на уроках многие с любопытством поглядывали в нашу сторону. На большой перемене народ всё-таки не выдержал. Вначале подошли двое, затем ещё трое. В итоге все собрались вокруг нас, включая и другие классы, в том числе девчонки. Сгорая от любопытства, народ пытался узнать, что же на самом деле произошло в клубе, да и чем всё закончилось. Улыбнувшись, я выдвинул вперёд Мирослава. Он у нас самый красноречивый. Парень быстро завладел вниманием присутствующих. Польщённый, что его все с интересом слушают, обильно жестикулируя, показал всё своё умение приподносить истории в красочном виде. Причём в итоге уже не поймёшь, где правда, а где нет. Но лишнего ничего не сказал. Народ впечатлился, утолив своё любопытство. Мирослав потом посетовал, что мало было времени. На этой неделе на уроки по основам дара нас продолжили просвещать в этом вопросе. Считается, что все основано на воле человека. Необходимо постоянно тренироваться, отрабатывать силу, самоконтроль, разнообразие форм применения, концентрацию, скорость и прочее. Но что изначально проявилось, то и есть, изменить невозможно. Огневик – значит огневик, водник – значит водник. Экспериментов на эту тему проводилось много, но ничего не получилось. Огневик не может управлять, к примеру, водой и наоборот. Так у всех одаренных. Христианская церковь отнеслась к появлению одарённых вначале враждебно, называла их отпрысками сатаны, но постепенно все привыкли, смирились. Государству и князьям это было выгодно, поэтому мнение об одарённых приобрело положительный оттенок. Затем к ним стали относиться с почётом и уважением, особенно к тем, кто мог излечивать различные болезни. Но уроки истории узнал кое-что интересное. Оказывается, православная церковь иногда доминировала над древнеславянской культурой. На в итоге всё уравновесилось. Поэтому здесь 2 л исчисления. Волхвы предпочитают писать по-старому, да и не только они. Также можно и по-новому, в том числе на документах. Названия месяцев, дней и прочего принято было от христианства в далёкую эпоху, так и осталось, менять не стали. Народ привык, хотя некоторые по-старому именуют. У меня вообще складывается впечатление, что мой прошлый мир и этот практически идентичны. Некоторые отклонения в истории привели к разным событиям, но в остальном то же самое, да и люди те же. Отсюда в ней возникает вопрос: может ли существовать одновременно один и тот же человек в разных альтернативных реальностях или параллельных мирах? Вновь задумываюсь о самом себе в этом мире. Существует ли здесь моя копия? В четверг вечером зашёл Беломир, принёс документы на Михаила. Торжественно вручив удостоверение Adepta Ордена и значок, отдал ему паспорт, который переслали с бывшего клана. Затем мы сбегали в кафе, отметили это событие. В пятницу после занятия я с Михаилом сходил к портному. Заказали новые комплекты одежды с вышивкой символа Ордена. Обещали сделать к понедельнику. Обычно дольше, но я добавил немного денег к сумме за пошив. Портной остался доволен, к назначенному сроку управится. Вернувшись к себе, собрал всех в нашей комнате. У кого какие планы на выходные? поинтересовался у ребят, развалившись в кресле. За мной заедут с утра, отец хочет видеть. Там какое-то торжество намечается. Говорят, вся семья должна быть в сборе. вздохнул Мирослав. Я не знаю, посмотрел на меня Михаил. Зато я знаю, чем тебе заняться. Время только 5 часов. Собирайся и поезжай домой, проведай мать. В воскресенье вечером вернёшься. Михаил вскочил, часто задышав, занервничал. «Да? Но как же это? Я же на автобус не успею». Я вздохнул. Парень ещё не привык, что у него на счету есть деньги. «Михаил, какой автобус?» «Тебе в Смоленскую область. Дотуда километров 250, не больше». «От Москвы до моей деревни 237», — уточнил он. «Ну вот, вызывай такси и вперёд», — добавил я. «Но это же дорого». Он удивлённо на меня посмотрел. «Михаил, я недовольно покачал головой. У тебя теперь средств достаточно». Поезжай, слушай, что говорю. Да, да, прости. Он закивал. Тогда я побежал. Глаза у парня загорелись восторгом. Я пожал плечами, но вот зачем переспрашивает? Конечно. Попрощавшись с Михаилом, унёсся к себе в комнату. Я же прекрасно понимаю, что ему хочется повидаться с матерью, только стеснялся об этом сказать. В клане на него сильно давили, приучали к правилам. Он был подневолен, ещё не привык к другому положению. Вот и ждал, когда его сам туда отправлю. Надо как-то перевоспитать парня. Слав, а ты что завтра делаешь? Может, сходим все-таки в торговый центр к Портному? Заодно по Москве прогуляемся. Парень пожал плечами. Да я только за, мне никуда не надо. На то мы порешили. Вечером я созвонился с Беломиром. Тот на следующий день прислал к десяти утра машину. Скинув картинки костюма на мобильник, одевшись, мы поехали в торговый центр. Славка был удивлен, почему у меня охрана. Пришлось сказать, что этот орден так решил. Водитель высадил нас возле центрального входа. Войдя внутрь, мы направились в центр, по пути разглядывая витрины. Мой сопровождавший шёл сзади, поглядывая по сторонам. Оказавшись в мастерской, я улыбнулся подошедшей к нам молоденькой девушке. Изволите что-то заказать? Она одарила меня взаимной, лучезарной улыбкой. Достав визитку, прочитал фамилию. А то ещё неправильно назову, обидится. Да, мне нужен мастер. Его зовут Йозеф Штерн. Да-да, сейчас позову. За КВФ она скрылась за внутренней дверью. Буквально через минуту оттуда вышел хозяин, увидев меня, широко заулыбался. Я знал, что вы не забудете старого Штерна. Мы поздоровались. Он оценивающе глянул на Славку. Княжич Растислав представился тот. Очень почщён. Мастер ещё больше заулыбался. Так что вы хотели? Нечто необычное распришли ко мне. Он повернулся в мою сторону. Вы угадали. Да, став мобильник, я показал ему фотки. Так-так, понимаю, он закивал. Двубортный. Да, нужна такая же ткань, только отделку добавить. Борта и лацканы должны быть из тонкой чёрной змеиной кожи. Пуговицы позолоченные, со вставленными изумрудами. Белая рубашка, как на фото, с воротником-стойкой. Сможете? Хозяин, прищурившись, улыбался. Так и да. Иозов всё может, поэтому и дал вам свою визитку. Необычно будет смотреться. Какой герб вышивать? Я отрицательно покачал головой. Не надо, а то что необычно, именно так и хочу. Скиньте мне фотографии на телефон. Он достал его из кармана и сбросил. Работа непростая. Мастер вновь стал их разглядывать уже у себя на экране. Но всё достанем, сделаем. Он немного смущаясь или делая вид, что смущён, посмотрел на меня. Простите, я не то чтобы вам не доверяю, Не подумайте ничего плохого, но нужна предоплата. Некоторые материалы весьма дороги. Он покачал головой. Я улыбнулся. Да, вещь непростая. Понимаю, сколько? Тысяча триста рублей. Тут же выдал хозяин. Хорошо, я достал портмоне, в котором была банковская карточка. Как вам перевести указанную сумму? Секундочку, подождите, сейчас оформлю заказ. Йозеф метнулся к столу. Усевшись за него, принялся заполнять какие-то бланки. Отложив ручку, позвав свою помощницу, быстро снял с меня мерку. Все записав, протянул терминал. Я приложил к нему карточку. Оплата произведена. «Ваша квитанция». Он передал бумажку. «Ввиду эксклюзивности материалов, примерка состоится только через две недели». «Спасибо, это меня устраивает». Вполне нормальный срок, думал, дольше будет. Мы попрощались. Выйдя в коридор, не торопясь, направились в сторону выхода. Народу много, все что-то разглядывают, куда ты идут? Кругом красивые, уставленные товаром витрины с разноцветной подсветкой. Смотри, смотри. Славка подскочил к одной из них. Настоящие телескопы. Да какие большие! Я встал рядом. Да, мне тоже нравится. Люблю на звёзды смотреть. Может, купим? Он заулыбался, взглянув на меня. Я скептически покачал головой. Ага, и где мы его поставим? У тебя в комнате? Так оттуда звёзд не увидишь. Парень печально вздохнул. Это да, нужно место на крыше. Я повернулся вправо. Странно, что-то вдруг стало неспокойно. Мой охранник смотрит в другом направлении. Славко продолжает любоваться телескопом. В нашу сторону идёт полицейский, поглядывает на посетителей. Вроде всё как обычно. Я пожал плечами, может, просто показалось. Уже хотел повернуться к витрине, как внезапно полицейский застыл на месте, в 10 метрах от меня. Я также замер. Дальше всё стало происходить как в замедленном кино. Наши взгляды встретились. Вижу, как его рука потянулась к кобуре за пистолетом, что висит сбоку. Вот он уже его выхватил, целится в мою сторону. Я точно понимаю, если уйду с линии огня, пуля попадёт в лавку. Этого нельзя допустить. Резко делая шаг назад, закрываю его своим телом, раскинув руки в стороны. Тот уже повернул голову, не понимает, почему я его толкнул. Видит полицейского с пистолетом. Похоже, сейчас заорёт. Гремит выстрел. Пуля попадает мне в грудь и отбрасывает назад. Следом второй выстрел. Это уже мой охранник стреляет в ответ. Полицейский падает. Я заваливаюсь вместе с парнем на пол. Откуда-то выскакивает ещё один человек с оружием в руке, что-то кричит. Похоже, он из Имперской службы безопасности. Подбегают другие люди. Перекрыть все выходы. Никого не выпускать, орёт он. Как же сильно жжёт грудь. Невозможно терпеть. Перед глазами всё плывёт. Я теряю сознание. И тут же, как мне показалось, открываю их вновь. Нет, всё-таки что-то изменилось. Лежу на полу, голова на коленях у Славки. Его всего трясёт, лицо белое. Он одной рукой зажимает какой-то тряпкой рану на моей груди, другой гладит по голове, постоянно всхлипывая. Дыхание отрывистое. Парень с закрытыми глазами тихо шепчет моё имя. Никита, Никита. Возле полицейского, что так и лежит на полу, хлопочут медики, значит жив. Кругом снуют какие-то люди в штатском, много полиции. Всё хорошо? ко мне нагнулся мой охранник. Да. Я попытался сесть. Словка тут же вдрогнул. Ты жив. Жив. Как я перепугался. Никита, ты жив. Похоже, у парня начинается истерика. Вместо того, чтобы обрадоваться, он начал всхлипывать. Слёзы потекли из глаз. Всё нормально. Я же одарённый. Сам себя излечил. Попытался я его успокоить. Высвободившись из его объятий, медленно поднялся. Мой внутренний голос тут же сообщил, что запасы энергии упали на 70%. Значит, не умирал, просто потерял сознание. Парень старался придерживать меня. Всё ещё не верю, что живой. Я никого к вам не подпускал. Предупреждён о тебе. Всего 10 минут прошло. Известил охранник. Спасибо. Всё хорошо. Я посмотрел на себя. Да, одежда вся в крови. Мне бы переодеться, а ему? Я кивнул на парня. Можешь что-нибудь вколоть успокоительное, а то всего трясёт. Хотели. Мужик кивнул. Но он так на всех зарал, вцепившись в тебя, что решили обождать. Охранник махнул рукой медику, тот приблизился. "Слав, тебе укол сделают", обратился я к парню, который продолжал стоять рядом, ухватившись за мою одежду. "Тебе надо успокоиться, всё позади. Я переоденусь, и мы поедем домой". Посмотрев на меня, затем на врача, тот медленно разжал кулаки, опустив голову и кивнув, пошатавшись при этом. Колени у парня ходуном ходят. Вместе с охранником я зашёл в ближайший бутик. Быстро переодевшись, поднеся к терминалу банковскую карточку под остекленевший взгляд перепуганной продавщицы, вышел назад. Та едва в обморок не свалилась при виде крови. Охранник упаковал мои старые вещи в пакет. Славке что-то уже вкололи, но его всё равно трясло. Подойдя к нему, обхватив парня за шею, прижав к себе, направился на выход. Там уже ждала наша машина. Впихнув его на заднее сиденье, залез сам. Спереди сел наш сопровождающий, по пути выкинув в мусор мою испорченную одежду. Доехали до школы быстро. Машину пропустили на территорию, поэтому вскоре были в своей комнате. Я уложил Славку на кровать. Не знаю, что ему вкололи, но он уже на ходу засыпал. Как лёг, сразу отключился. Сняв с себя одежду, направился в душ. На теле много засохшей крови осталось. Освежившись и переодевшись, улёгся сам. Ну и что это было? Время для меня замедлилось, хотя на самом деле всё происходило быстро. Полицейский выхватил пистолет, выстрелил. Тут же среагировал мой охранник выстрелив в него. Но я при этом успел полностью закрыть с собой Славку. Парень же был не в курсе, что могу себя излечить, вот и перепугался. Подумал, убили. Так кто не испугается? Стрельба настоящая, да ещё и твой друг падает с пулей в груди. А он домашний ребёнок, для него случившийся полный ужас и сильнейший шок. По всей видимости, охранник велел ему сидеть со мной, зажимать рану. Объяснил, что я скоро приду в себя. Только почему вообще в меня стреляли? С чем это связано? С теми, кто уже пытался убить её, здесь что-то новое, но дальше подумать не дали. Зазвонил телефон. Я ответил на звонок. Беломир, услышали, что случилось? Сейчас кричать начнёт. "Никита!" заорал он в трубку. "Ты как? С тобой всё нормально? Мне тут такое сказали, ты жив?" "Беломир, всё хорошо", как можно спокойнее ответил я. "Может, мне приехать?" "Не надо, правда, всё нормально". Полчаса я выслушивал, что он обо всём думает. Наконец мне удалось задать вопрос. Я поинтересовался, знает ли он что-нибудь о ходе расследования. Вы его в этом плане в известность не поставили. Наконец успокоившись, убедившись, что я действительно в норме, Волков отключил телефон. Как-то событий за последнее время много. А ведь ещё с дедом разговаривать. Да и мои парни всё ещё ничего не знают. Недолго думая, позвонил ребятам, договорился завтра с утра встретиться дома, в Москве. Ключи от квартиры у меня есть. Посидим, расскажу, что случилось, скрывать не стоит. А вот Славку надо предупредить, чтобы и здесь не болтал. Ни к чему это. Нет, Михаилу и Мирославу расскажем, а остальным знать не надо. Парень проснулся через час, заозирался по сторонам, увидев меня лежащего на кровати, резко вскочил. "Никита!" выкрикнул он, уставившись на меня расширившимися от волнения глазами. Я поднялся. "Да успокойся, всё нормально, видишь, жив здоров". "Но как же?" не веря своим глазам, он потрогал мою грудь. "Я же одарённый, могу себя излечивать". Он садив его на кровать, присел рядом. Ой, он закрыл лицо руками. Прости, я в тот момент естественно ощутил всплеск твоего страха, но ты не за себя боялся, а за меня. Никита, он резко повернул голову в мою сторону. Ты закрыл меня собой. Да ладно, я заулыбался. Я же знал, что вылечу себя. Нет, он помотал головой. Ты спас мою жизнь. Я никогда этого не забуду. Да брось, я махнул рукой. Скажи лучше о полицейском, который в меня стрелял. Были эмоции? Ты ничего не почувствовал? Опустив голову, парень задумался. Слишком всё быстро произошло. Твои чувства были сильными, но, он покивал. Да, проскочило непонятное ощущение. Страх, может, даже паника, но она была как бы за стеклом. Это трудно объяснить. Ладно, не бери в голову. Интересное наблюдение. По всей видимости, тот действовал не по своей воле. Был запрограммирован. Только кем и когда? «Я поднялся. Ты сам как, в норму пришёл?» «Придёшь тут». Он тяжело вздохнул. «Я так за тебя испугался, ты даже не представляешь». Славка покачал головой. «Выстрел, ещё один, ты валишься на меня. Кругом кровь, твой охранник кричит. Выскакивает ещё какой-то мужик с пистолетом. Народ в панике и разбегается. Мне велели тебя держать. Принесли какую-то футболку. Я зажимал рану, чтоб кровь не текла. Сказали, что скоро очнёшься, излечишь себя, всё будет хорошо». Вот я и сидел, а ты отключился. Парень шмыгнул носом, затем покраснел. Я вообще крови боюсь. Как-то палец порезал, чуть в обморок не упал. А тут её столько было, но я терпел. Спасибо, Растислав. Я протянул ему руку. Ты настоящий дрок. Вот почему он тогда сидел с закрытыми глазами, засмущавшись. Тут, пожалуй, её. Только ты понимаешь, что кроме наших парней о том, что произошло, никто не должен знать, предупредил я. Он согласно покивал. Само собой. Меня завтра не будет. Пойду со своими ребятами встречаться. Вернусь поздно. А ты, как ребята появятся, расскажи им, что произошло. Славко наконец-то улыбнулся. Расскажу. Пацаны будут в шоке. Мы сходили в местное кафе, так как пропустили обед и ужин. Затем посмотрели телевизор. Но в новостях о происшествии в торговом центре ничего не сказали. В соцсетях также полная тишина, а ведь там было полно народу. Я позвонил Беломиру, попросив на завтра машину. Тот высказал всё, что он думает по этому поводу, но транспорт предоставит. Утром после завтрака выехал на квартиру к деду, купил по дороге всяких продуктов и большой торт. В этот раз меня сопровождали два охранника. Скоро там появились пацаны, включая Настю. Разговор был долгим. Вначале я рассказал, что излечил ещё одного княжича, только не назвал истинной причины его болезни. Затем поведал про стрельбу. На вопрос, почему в меня стрелял полицейский, пожал плечами. Понятия не имею. там имперская служба безопасности разбирается. По сути, не соврал, самому интересно понять причину. Народ был шокирован. Настя ходила по комнате, заложив руки за спину, гневно сопя, злилась на всех, в том числе и на меня. Лёшка вообще побелел. Пришлось отпоить парня чаем. Внимание Насти переключилось на него. Тот близко к сердцу принял известие. Остальные сидели мрачные, задумчивые. Васька постоянно сожалел, что не может быть рядом со мной. На что я ему объяснил, что всё равно он ничем помочь бы не смог. Надо было тему разговора переводить. Вот я и выдал, что в нашей компании пополнение. Поведал, кто такой Михаил и как он вошёл в мой будущий клан. Зря опасался, его появление восприняли хорошо. Ты главный, тебе решать, выдал Василий. Но я рад, что он с нами. Правильно поступил, Настя покивала. Мальчика надо было спасать. Ну да, теперь у нас есть ещё один крутой боец, к тому же одарённый. Ставил своё слово Петька. Не забывай, победитель турнира, добавил Матвей. Когда мы его увидим, надо же пообщаться. Настя пододвинула Лёшке очередной кусок торта. Тот икнул. Похоже, парень объелся. Так вы же общались. Я недоумённо посмотрел на неё. Ну, тогда он был в другом статусе. Сейчас наш друг, почти член семьи. Это иное, пояснила она, поглядывая, как Лёшка мнёт ложкой торт. Я задумался. Да, надо его привезти, пусть поближе познакомятся. Позвоню, сообщу. Думаю, в следующие выходные. Мы ещё о многом разговаривали, вспоминая свой мир родителей. Может, и сходили бы куда-нибудь, посидеть в кафе или в развлекательный центр, но Беломир категорически запретил появляться в людных местах. В этот раз пришлось его послушать. Вечером, посадив ребят на такси, я вернулся в школу. Войдя в комнату, обнаружил всю троицу. Парни повскакивали с мест, тут же бросившись ко мне. Особый был взволнован Михаил. Блин, ощупывать меня начали, чтобы убедиться, что со мной всё в порядке. Мирослав злился на то, что не был рядом и вновь пропустил всё интересное, чем вызвал наш смех. Затем, задумавшись, задал тот же вопрос: "С чего вдруг в меня стреляли?" Пришлось сделать недоумённое лицо: "Мол, сам не понимаю". Затем я переговорил с Михаилом. Тот рассказал, как съездил домой. Да, с одной стороны, отец умер, парень побывал на кладбище, заказал памятник. С другой «С матерью всё в порядке. Наконец увидел её. Долго, говорит, плакала. Всё тебя благодарило. Теперь ей станет намного легче. Молодец. Успел даже побывать у главы поселения. Тот найдёт толковых людей, дом починит». Говорит, в процессе разговора его взгляд постоянно останавливался на символе древа жизни, что был приколот на груди у парня. Мужик оказался из тех, кто исповедует древнюю религию, поэтому всё будет нормально. Как он в конце выразился, представитель ордена в его доме – это большая честь для него». Наконец трудный день закончился. Началась очередная учебная неделя. Михаил удвоил свои усилия по тренировкам боевых искусств. Похоже, хочет стать моим телохранителем. Вечером он сходил, получил свой новый костюм. Мы наконец-то подружились с девчонками. Три подружки, все из разных кланов. Теперь иногда собираемся по вечерам вместе в беседке или возле фонтана, пока ещё не совсем холодно на улице. Но ну, а потом найдём себе уютные местечки в зимнем саду. Сразу стало как-то веселей. Мирослав хороший затейник, скучать не даёт, постоянно рассказывает забавные истории. В субботу решил поехать к своим ребятам, как и обещал вместе с Михаилом. Славка отправится домой, отец желает его видеть. Мирослав уже в пятницу после занятий укатил к себе, за ним машину прислали. С утра, позавтракав, я собрался звонить пацанам, затем Беломиру на счёт транспорта. Зашёл Михаил, поинтересовался, когда едем. Только хотел набрать номер, как в дверь постучали. «И кто бы это мог быть?» кричать, что открыто не стал. Подошёл и отворил. Представительный мужчина в строгом чёрном деловом костюме. Как интересно и неожиданно. Вы Никита Горский? Я кивнул. Он самый. Тут же сбоку от меня оказался Михаил, посмотрев недоверчиво на гостя, нахмурился. Император приглашает вас к себе в гости, в загородную резиденцию. Вам личное послание. Курьер протянул мне конверт. Я оглянул на него. Извините, не представился. Я из администрации Кремля. Мужчина засуетившись показал свои документы. Я достал из конверта лист бумаги. Ничего особенного, если не учитывать, что написано рукой императора. Никита, жду в гостях великий князь. Машина у ворот, добавил мужчина. Хорошо, мне надо переодеться. Я тут же полез в шкаф. Форма одежды повседневная. Отклонившись кюрьеро долился. Мишка почесал затылок. Ничего себе, сам император в гости зовёт. приглашение прислал. Он как-то мне сказал, что пригласит поболтать. Я улыбнулся. Извинения, не получится сегодня съездить к ребятам. Позвони им, перенесите на завтра. Хорошо. Парень утвердительно кивнул. Надев рубашку вместо футболки, брюки вместо спортивных штанов, я направился к воротам. Михаил занялся своими делами. Выйдя за пределы школы, уселся в представительский лимузин, который повёз меня за город.